Лондон, ноябрь 1900 года Мухаммад Абдул-Карим, или просто Мунши, секретарь стареющей и уже очень больной Виктории, только что вернувшийся из Индии, вошел в покои королевы Британии и аккуратно кашлянул. Задремавшая прямо в инвалидном кресле-коляске женщина эпоха, Чуть вздрогнула и устало подняла глаза на своего фаворита. Она уже знала, что он последний. Да и вообще, все вокруг было уже безвозвратно уходящим. Однако королевский долг и масса незаконченных дел заставляли бабушку Вику нечеловеческим усилием воли возвращаться к государственным делам, которые, как она считала, невозможно было поручить никому другому. Ну... Метнула в секретаря короткий вопрос Виктория и слабым движением руки пригласила Мунши к разговору. срочная депеша из России, Ваше Величество! Ваша внучка Алекс просит помощи!» Царь бесцеремонно выставил ее из дворца и заставил вернуться в Санкт-Петербург после неудавшегося комплота, а сам, еще не оправившись от Мунши, задумался, как правильнее сформулировать болезнь царя но не нашел нужных слов и решил пропустить неудобную фразу. Сам отправился на яхте с инспекцией войск на Кавказ. Алекс спрашивает, что ей делать. Королева Виктория сжала подлокотник кресла так, что побелели костяшки пальцев, а лицо, наоборот, приобрело цвет спелого помидора. «Какая же она дура!» С чувством выдохнула королева, моментально забыв о своем плохом самочувствии и полной апатии. Мунши, так и напиши ей. Не умеешь – не берись, а раз взялась – не останавливайся. Этот инфантильный полумонарх, ее муж, нам нужен именно в таком состоянии, в котором он был всегда с момента знакомства с ней. Вареный овощ на троне России – что может быть большим подарком? Он нам не нужен больным, незложенным и тем более мертвым. Нам нужно, чтобы он вернулся в свое привычное, созерцательно отстраненное состояние и ни во что не лез. Санне надо снова заставить его смотреть только на нее и не замечать вообще ничего вокруг. Ну что ей не хватало, Мунши? Чего ей не доставало? Живи, восхищай собой и радуйся, что рядом с тобой этот влюбленный варвар на поводке. Причем конец этого поводка находится в ваших руках автоматически добавил мунши и прикусил губу. Королева смелила секретаря долгим ледяным взглядом и, усмехнувшись только кончиками губ, продолжила. А эта дура полезла напролом к трону. «Передай идиотке, что она должна исправить все сама. Пусть едет обратно к нему, пусть клянется в верности, валяется в ногах, пусть хоть в рубище идет за ним пешком, но вернет его расположение и внимание». А если она этого не сделает, то пусть на мою благосклонность не рассчитывает. Отправлю на историческую родину в Гессен коровам хвосты крутить. Ваше Величество, но Алекс в ее положении вряд ли это было бы разумно. В следующие пять минут королева Великобритании продемонстрировала секретарю, что она недаром правит морской державой. И ее знание лексикона высшего аристократического общества – вполне органично дополняют крепкие словечки и соленые выражения из расширенного словаря ботсманов Роял Флит и грузчиков Ливерпуля. Не дождавшись окончания монаршего монолога и пятясь задом, Мунши предусмотрительно покинул помещение, а королева обессиленно откинулась на спинку кресла и, закрыв глаза, скрипнула зубами. Ее горячая, глубокая и такая искренняя ненависть к России началась совсем с других чувств, которые вызвал наследник императорского престола Александр Николаевич, будущий император Александр II. Боже мой, как давно это было! За 62 года до начала XX века. Виктория с любопытством ждала встречи с этим диким русским медведем, который наверняка не способен и двух слов сказать без переводчика, и заранее высмеивала с подругой, баронессой Лизан, неуклюжие аляповатые манеры, ибо других просто и быть не могло у представителя северной варварской страны. Бедная маленькая неискушенная Вика, бедные придворные британской королевы, Им бы не хихикать, а вопить что-нибудь паническое, как в Великую Отечественную вопили немцы. Ахтунг, ахтунг, в воздухе покрышкин. На счету старшего сына Николая I, этого сексуального истребителя, побед на Амурном фронте было никак не меньше, чем у прославленного советского летчика, сбитых асов Люфтваффе. Скучный монотонный быт Букингемского дворца оказался явно не готов к встрече с высшим петербургским обществом, по своей куртуазности и игривости не уступавшим парижскому. Когнитивный диссонанс, который случился с королевой Британией при встрече с русским принцем, был многократно усилен его вышкаленной блестящей свитой, а также скромными подарками, стоимостью в годовой бюджет Букингемского и Виндзорского замков, вместе взятых, преподнесенными наследником русского престола с легкой небрежностью. Итоги встречи британской бледной немочи с русским кавалергардским натиском материализовались после первого же бала, устроенного английским двором в честь высокого русского гостя. Адъютант Александра Николаевича, полковник Юрьевич, записал в дневнике. На следующий день после бала наследник говорил лишь о королеве, и я уверен, что она находила удовольствие в его обществе. В дневнике королевы слова были более романтичными. У него красивые синие глаза, короткий нос и изящный рот с очаровательной улыбкой. Я нашла великого князя, чрезвычайно привлекательным, с располагающим приятным характером, таким естественным, таким веселым. Встречи продолжились, время увеличилось, география расширилась. Королева ради них изменила свой рабочий график, откладывая на потом важные дела или перепоручая их премьеру. В ее дневнике появились откровенные признания. «Мне страшно нравится великий князь. Он такой естественный и веселый, и мне так легко с ним». Александр Николаевич, надо сказать, вполне поддерживал такое отношение к Виктории и стремился его всячески усугублять. Однажды королева пригласила Александра в итальянскую оперу, и вместо того, чтобы сидеть в разных ложах, в какой-то момент молодые люди оказались в одной. Цесаревич ужом проскользнул к Виктории, чтобы поболтать с ней наедине за задернутой занавеской. Визит давно вышел за рамки официального, причем в такую область, из-за которой в придворных кругах Британии началась запоздалая паника. Они все чаще остаются наедине. Какой ужас! Может случиться непоправимое! В шальных мыслях будущего императора действительно бродили нескромные мысли насчет непоправимого с последующим присоединением к империи этого прикольного островка в Северном море. Но кто-то наябедничал папе Коле, и из Петербурга в Лондон прилетела грозная депеша. Интрижку свернуть, королеву забыть, хватит гулять, марш домой. Александр вздохнул и с сожалением прекратил осаду уже практически сдавшейся крепости, оставив молодую королеву в растрепанных и явно неудовлетворенных чувствах. Для того, чтобы стать одновременно трусом и наглецом, импотентом и развратником, козлом-плешивым и волком-позорным, достаточно всего один раз сказать «женщине нет». Сейчас уже никто не сможет взвесить, сколько было геополитики, а сколько оскорбленной женской природы в английском экспедиционном корпусе, штурмующем Севастополь во время Крымской войны. Но о том, что в викторианской эпохе по отношению к России было много личного, говорят хотя бы игрушки, которые королева Виктория обожала дарить своим детям и внукам. Тигр, который, если подергать за хвост, раскрывает зубастую пасть и глотает солдата в русской форме. Виктория лично провожала английскую эскадру, отправляющуюся воевать с русскими в 1853-м, а в 1878-м Писала премьеру Дизраэль. Если русские возьмут Константинополь, королева будет так оскорблена, что, наверное, сразу отречется от престола. Личная русофобия королевы Виктории настолько удачно наложилась на экономические интересы британской элиты, что стало знаменем, под которым Британия прожила всю вторую половину XIX века и бережно перенесла его в XX. Как тяжело жить, когда с Россией никто не воюет озвучил маниакальные мысли своей госпожи лорд Пальмерстон в парламенте. Причем воевать неистовая королева собралась не только пушками и штыками. Это значило гадить непрерывно, повсеместно и изобретательно. В правление королевы Виктории Лондон превратился в центр политической эмиграции, где любой плевок в сторону России становился одновременно индульгенцией и основанием для материальной поддержки плюющего. Настоящей находкой и первым пробным шаром в информационной войне с Россией стал русский иммигрант Герцен, которого на свою голову разбудили декабристы. Россия налегла как вампир на судьбы Европы, заявил Александр Иванович и сразу получил политическое убежище двухэтажный особняк Орсетхаус в престижном районе бейсвотер с видом на гайд-парк Ивс, помощиствование, позволяющее содержать политический салон, издавать «Альманах. Полярная звезда», газету «Колокол», право использовать адрес банка Ротшильдов для своей корреспонденции. Почуяв дармовое корыто, в Британию хлынули самые разномастные проходимцы, ставшие в момент политическими изгнанниками, коллективный портрет которых – запечатлел Федор Михайлович Достоевский в образе отца-убийцы Павла Смердякова. «Я всю Россию ненавижу, Мария Кондратьевна. В двенадцатом году было на Россию великое нашествие императора Наполеона Французского первого и хорошо, кабы нас тогда покорили эти самые французы. Умная нация покорила бы весьма глупую и присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки». В Лондоне планировали свои теракты народовольцы и эсеры. Там же они отсиживались, скрываясь от российского правосудия. Безбедно и вполне комфортно в Лондоне творили Маркс с Энгельсом, объявившие русских реакционной нацией. Именно в Лондоне, в конце концов, проходили три из пяти съездов РСДРП. Кроме Герцена и самых разнообразных революционеров, у королевы Виктории был еще целый шкаф русофобских погремушек которые она доставала по мере надобности. Но вся эта околореволюционная возня не отменяла, а наоборот органично дополняла постоянные интриги против российского престола, организуемые с улыбкой на лице и с кинжалом за спиной. Подложить под русский престол генетическую мину, сплавив носителя гемофилии «Солнце Алекс», наследнику, влюбленному в нее до зеленых соплей, было солидной геополитической удачей, требующей, тем не менее, дальнейшего развития, над которым английская монархия работала вдумчиво и настойчиво. И вот это глупое и несвоевременное покушение, коряво задуманное и бездарно осуществленное. Теперь придется что-то переигрывать и как-то исправлять, и это на фоне ухудшающегося здоровья, как все не вовремя. Через полчаса депеша в Россию была готова, и Мунши с поклоном передал королеве листок с лаконичным и кратким, как залп главного калибра британского флота, текстом. Дорогая моя девочка Санни с огромным прискорбием узнала о досадном недоразумении, которое произошло в твоих отношениях с нашим нежно любимым Никки. Не сомневаюсь, однако, что ты, обладая поистине царственной мудростью, И ангельским смирением сможешь разрешить его быстро, изящно и элегантно, как ты умеешь это делать к всеобщему удовольствию сторон. Буду молиться за тебя, здоровье твоих детей и твоего дорожайшего супруга, твоя бабушка Вика». «Да-да», – ознакомившись с текстом, кивнула головой королева. «Это именно то, что я хотела сказать. Спасибо, мунши, ты делаешь то, что мне надо, а не то, что я хочу». Я ценю это. Отправить немедленно. И вот еще что. Найдите того умника, кто убедил Алекс, что она может повторить судьбу Екатерины Второй.